Глава 33. В штабе фронта. Дневник отчет оперуполномоченного контрразведывательного отдела особого отдела НКВД Донского фронта старшего лейтенанта госбезопасности Тарабрина о нахождении и общении с генералами немецкой армии, которые были взяты в плен войсками 64-й армии. 1 февраля 1943 года. Утро. Начали бриться. Шмидт долго смотрел в зеркало и категорически заявил. «Холодно. Я оставлю бороду». «Это ваше дело, Шмидт», — заметил Паулюс. Находившийся в соседней комнате полковник Адам процедил сквозь зубы. Очередная оригинальность. После завтрака вспомнили вчерашний обед у командующего 64-й армией. «Вы обратили внимание, какая была изумительная водка?» — сказал Паулюс. Долгое время молчали. Бойцы принесли старшему лейтенанту газету «Красная армия» с выпуском «В последний час». Оживление. Интересуются, указаны ли их фамилии. Услышав приведенный список, долго изучали газету, на листке бумаги писали свои фамилии русскими буквами. Особенно заинтересовались цифрами трофеев. Обратили внимание на количество танков. «Цифра неверная. У нас было не больше 150», — заметил Паулюс. «Возможно, они считают и русские», — ответил Адам. Все равно столько не было. Некоторое время молчали. «А он, кажется, застрелился», — сказал Шмидт. Речь шла о каком-то из генералов. Адам, нахмурив брови и оставившись глазами в потолок. «Неизвестно, что лучше. Не ошибка ли плен?» «Паулюс. Это мы еще посмотрим». Шмидт. «Всю историю этих четырех месяцев можно охарактеризовать одной фразой. Выше головы не прыгнешь». Адам. «Дома сочту, что мы пропали». Паулюс. На войне, как на войне. По-французски. Опять стали смотреть цифры. Обратили внимание на общее количество находившихся в окружении. Паулюс сказал. Возможно, ведь мы ничего не знали. Шмидт пытается мне объяснить. Рисует линию фронта, прорыв, окружение. Говорит. Много обозов, других частей. Сами не знали точно сколько. В течение получаса молчат, курят сигары. Шмидт а в Германии возможен кризис военного руководства. Никто не отвечает. Шмидт. До середины марта они, вероятно, будут наступать. Паулюс. Пожалуй, и дольше. Шмидт. А остановятся ли на прежних границах? Паулюс. Да, все это войдет в военную историю как блестящий пример оперативного искусства противника. За обедом беспрерывно хвалили каждое подаваемое блюдо. Особенно усердствовал Адам, который ел больше всех. Паулю составил половину и отдал ординарцу. После обеда ординарец пытается объяснить Нестерову, чтобы ему вернули перочинный нож, оставшийся у их штабного врача. Паулюс обращается ко мне, дополняя немецкие слова жестами. Нож – память от фельдмаршала Рехенау, у которого Хайн был ординарцем до того, как перейти ко мне. Он был с фельдмаршалом до его последних минут. Разговор опять прервался. Пленные легли спать. Ужин. Среди блюд, поданных на стол, кофейное печенье. Шмидт. Хорошее печенье. Наверное, французское. Адам. Очень хорошее. По-моему, голландское. Надевают очки, внимательно рассматривают печенье. Адам удивленно. Смотрите. Русское. Паулюс. Прекратите хотя бы рассматривать. Некрасиво. Шмидт. Обратите внимание, каждый раз новые официантки. Адам. И хорошенькие девушки. Весь остаток вечера молча курили. Ординарец приготовил постель, и легли спать. Шмидт ночью не кричал. Оперуполномоченный К.Р.О.О. НКВД Дон фронта старший лейтенант госбезопасности Тарабрин, верно, подполковник Гапочка. Вот ведь поменял историю на свою голову. Третий раз личный состав бригады придется менять и пополнять. От тех, с кем шли по Белоруссии и брали Минск, только пятая часть осталась. А от тех, с кем дрались в Бресте, вообще единицы. Ну а куда деваться? Война. Она, проклятая, забирает и калечит лучших. Сам чуть не угодил в сети старухи, когда немцы, стараясь вырваться из окружения, прорвались в Алексеевку к моему штабу. Панцергренадеры, проломив оборону лыжников Малина и остатков первого батальона при поддержке трех танков, тогда на мой КП ворвались. Танки и бронемашины мы из РПГ сожгли. А вот с пехотой на полу церкви в рукопашной пришлось сойтись. Они нас своей массой чуть не задавили. Слишком много их на нас десятерых пришлось. Дрались не на шутку. Главное, что пленные ни им, ни нам были не нужны. Мои архангелы в самом начале погибли. Граната рядом взорвалась. Радист и мой порученец свои пули из окна от пулеметчика получили. Тот долго не радовался. Я его с помощником из автомата приложил. Сереге Акимову. Фриц в драке чуть нос не откусил. Да Серега проворнее оказался. Первым успел ножом достать. Меня, парочка ворвавшихся внутрь арийцев, все своими штыками пытались достать. Пришлось крутиться. Верный ППД не подвел. Когда патроны кончились, в качестве дубины хорошо пошел. Только так башки сносил. Правда, приклад теперь придется на нем менять. Татьяна, укрывшись за перевернутым столом, держала наш тыл. Из пистолета хладнокровно отстреливала тех, кто появлялся в проеме двери и окнах и это несмотря на то, что она получила ранение в ногу. Пара ребят из разведроты, укрепившись пулеметом на хорах, отбивали атаки на дальних подступах к нам. Высокий худой белобрысый в нашей трофейной шапке с грязными длинными руками гранатометчик перед своей смертью успел накрыть их двумя гранатами. Хоть и осталось нас живых только трое, я, Статьяна и Серега, но главное, мы отбились. Трупами весь пол покрыли. Хорошо, что подмога в лице танкистов, ремонтировавших свои машины на рембазе, и бригадных связистов вовремя подоспела. А то бы нам совсем крышка была. В начале февраля, практически сразу же после полного освобождения Воронежа, руководство бригады вызвали на совещание в штаб фронта. К этому времени он из Боброва перебрался в Острогожск. Так что наша поездка на автомашине много времени не заняла. Всего два часа на преодоление 50 километров по разбитой дороге ушло. «Вообще-то в штаб фронта нас могли и не дергать. Приказ о выводе в тыл на переформирование могли и по телефону передать. Ну, до да с не поспоришь. Хотя сделать это все равно пришлось. Тем более, когда судьба оставшихся в живых бойцов и командиров бригады решается. Очень уж кому-то из штабных небожителей было желательно, чтобы мы на переформирование убыли без личного состава, передав его в армейские части. Понятно, что идет наступление, и войскам фронта не хватает пополнения, но и бригаду оголять нельзя». От нее и так только кости остались. На этом и настаивал в разговоре с штаба и ЧВС. Распалился не по-детски, но отстоял свою позицию, сославшись на подчиненность лично наркому и ставке. Думал, что меня после этого скандала на выходе из кабинета арестуют. Но ничего, обошлось. Даже горячим чаем у операторов напоили и последними новостями поделились. Операция по окружению и ликвидации войск врага в Воронежском выступе шла успешно. Войска левого крыла нашего Воронежского фронта вышли к реке Оскол на участке Уразово, Валуйки, Волоконовка, Городище, Новый Оскол. Утром 24 января 1943 -го года началось наступление 60-й армии генерал-майора Черняховского. И хотя боевые действия продолжались до 2 февраля, уже утром 25 января на балконе гостиницы «Воронеж» бойцы 60-й армии водрузили символическое красное знамя освобождения. На Воронежском направлении было уничтожено 25 немецких дивизий, более 75 тысяч солдат и офицеров сдались в плен. На сегодняшний день в результате наступления Воронежского, Сталинградского и Донского фронтов в районе Острогожска и Россаши было окружено и ликвидировано более 13 дивизий противника. Количество только пленных венгров из состава Второй венгерской армии на нашем участке фронта составило более 105 тысяч солдат и офицеров. В плен вместе со своими штабами попали командиры итальянских дивизий Альпийского корпуса Куниензе, Юлия и Винченца. Из 55 тысячного корпуса итальянского альпийского корпуса из окружения смогли вырваться не более 6 тысяч человек. К сожалению, значительная часть соединений 6-й полевой армии, державшихся на второй линии обороны, смогла отойти и соединиться с немецкими войсками, держащими оборону в районе Воронеж, Косторская, Старый Оскол. По данным разведки Сейчас в Воронежском выступе оборонялась до 12 дивизий группы армии «Б». Из них на северном участке действовали 8 дивизий 6-й полевой армии, а на южном – отошедшие дивизии группы «Зиберт». Все эти дивизии развернуты в первом эшелоне. Общая численность войск противника на этом участке фронта составляет примерно 125 тысяч солдат и офицеров, 2100 орудий и минометов, 65 танков. Авиационная группировка насчитывает около 300 самолетов. Тем не менее, их теснили и планомерно уничтожали. Брянский фронт в результате ожесточенных боев наконец-то освободил ЖД-станцию Кантемировка и город Курск. Его войска продолжали бои за Старый Оскол и Мценск. Рвались на Дмитров, Орловский и Обаянь. На Харьковском направлении войска Донского фронта, усиленные армиями Сталинградского фронта, 9 февраля освободили Белгород и продвигались к Харькову отражая при этом ожесточенные атаки Манштейна, стремящегося прорвать внешнее кольцо окружения шестой полевой армии. Но, по словам операторов, опасаться прорыва фронта не стоило. Наши механизированные танковые и противотанковые части успешно выбивали у Манштейна ударные силы. Не помогли ему проломить нашу оборону новые модификации танков и самоходных орудий, массово поступившие в части 4-й танковой армии, а также свежие резервы, прибывшие из Западной Европы. По данным разведки, только за один месяц, с конца декабря 1942 года до конца января этого года, немцы перебросили на советско-германский фронт из Франции, Голландии и самой Германии 27 дивизий, в том числе 5 танковых. На остальных фронтах тоже шли упорные и ожесточенные бои. Северокавказский фронт безуспешно пытался прорвать голубую линию 17-й полевой армии на Кубани. Клейст, выведя свою первую танковую армию под Ростов, усилил обороняющиеся там части 4-й румынской армии, остановил наступление нашего Юго-Западного фронта на этом направлении. Примерно то же самое было и с Крымом. Крымские и Керченские фронты медленно с тяжелыми боями продвигались к Перекопу, где, отражая атаки немецкой ОГ Крым, истекал кровью наш десант. В Белоруссии шли тяжелые позиционные бои, примерно там же, что и раньше. Немцы особо не лезли в глушь лесов и партизанские края, старались обеспечить в первую очередь безопасность стратегических магистралей снабжения и оборону крупных гарнизонов. Второй белорусский фронт дрался за суражские ворота, городок Полоцк и Великие Луки. ГАО-центр, получив подкрепление с запада, вновь пыталась срезать суражский выступ, пока безуспешно. Первые прибалтийские и северо-западные фронты наступали на остров Ипсков. Второй прибалтийский рвал. Оборону Гуа Север в районе Луги. Ленинградские и Карельский фронты прорвали оборону врага и наступали на Петрозаводск. Ознакомившись с обстановкой на фронтах, мне стало понятно, почему нас отводят на переформирование до полного уничтожения котла и отражения удара Манштейна. Началась подготовка нашего весенне-летнего наступления. Так что нечего тут сидеть и ждать милости от начальства. Пора собираться в путь. Тем более, что вагоны по достатке бригады заказаны. А собраться не так уж и сложно. Хуже всего то, что всех своих раненых мы с собой забрать не сможем. Пути не выдержат. Поэтому тяжелых придется оставить в Алексеевке и передать в армейский госпиталь. Надеюсь, что они нас по дороге на запад еще нагонят.